Валентин Постников, «Веселый двоечник», «Пирожок». Тут на днях со мной такая история приключилась, что я решил вам про нее рассказать. Я потерял ключ от входной двери. И почему это вечно со мной происходит? Уже раз 20 я этот треклятый ключ терял. Волшебную, что ли? Сам с собой у меня из кармана выскакивает, словно заколдованный. Когда мы с ребятами по дереву лазали, это еще понятно. Мы же в обезьян играли, висели вверх тормашками, словно макаки, обхватив ветки ногами. Ключ, наверное, тогда и выпал из кармана. И хотя я потом целый час по дереву искал, так и не нашел. Но вчера я по дереву не лазил, нигде не висел, по забору не ходил и даже с крыши не прыгал. Так как же он мог потеряться? Ума не приложу. Ты семён наверное, хочет, чтобы к нам в квартиру воры забрались?» – в очередной раз упрекнула меня мама. «Они следят за мальчишками, вроде тебя и ждут, когда у них из кармана ключи от квартиры выпадут». Строго выговаривал мне папа. А потом отпирают дверь этим ключом и грабит квартиру. «Как это грабят?» – не понял я. «А так, забираются в квартиру, пока мы с мамой на работе, а ты в школе, и выносят все самое ценное». И игрушки тоже испугался я. Ну, конечно, кивнул папа. И игрушки, и коллекцию марок, и фломастер, и велосипед. Все выносит А что же делать, перепугался я еще больше. Ну, что тут поделаешь. Отныне будешь ключи носить на шее, на веревочке. Целую неделю я носил ключи на шее. Однако они все равно каким-то непонятным образом потерялись. Может быть, во время потасовки с соседом по партии мы подрались с ним на перемене. Но если бы веревка порвалась, ключи должны были бы упасть мне в штаны. А там их не оказалось. В общем, все очень странно и загадочно. Вечером мне мама объявила. У нас все запасные ключи закончились. Остался один последний от верхнего замка. От нижнего больше нет ни одного, ты их все потерял. «А вы заприте дверь только на верхний замок», – осенило меня. «Хорошо», — согласился папа. «Запруть дверь только на верхний ключ. Я же последним ухожу из дома». «Только не забудь, ладно? На нижний замок дверь ни в коем случае не запирать», — забеспокоился я. «А то я вернусь из школы и не смогу попасть домой». «Не забуду, не забуду», — пробормотал папа, прислушиваясь к голосу ведущего новостей, который доносился из соседней комнаты. На следующий день после уроков мы с ребятами немного прогулялись, а потом, довольный и голодный, я побежал домой». Дома меня ждали телевизоры, обед на плите, который обычно оставляет мама. Я достал верхний ключ и повернул его в замке. Дверь была закрыта. Снова покрутив ключ туда-сюда, попробовав открыть дверь, но, увы, безрезультатно. Папа забыл про наш вечерний уговор и запер дверь на оба замка. Впрочем, я сам виноват. Нечего было ключи терять. Сейчас... Сидел бы в кресле, смотрел по телеку новые фильмы и уплетал бы мамин обед. Я тяжело вздохнул и уселся на ступеньку лестницы. «Ну что сидишь?» – спросила меня соседка тетя Аня. «Опять ключи потерял?» «Да», – неопределенно буркнул я. «Ну иди ко мне, в тепле посидишь», – пригласила хозяйка. «Нет, я лучше погуляю», – отказался я. «Я не любил ходить к тете Ане, у нее собака злющая». Покусает еще. А что же делать? А тут, как назло, аппетит разыгрался. Еще больше захотелось есть. Ой, вспомнил. У нас же за углом кулинария. Пойду куплю себе пирожок с мясом. Я стал шарить по карманам, но денег на беду не оказалось ни копейки. Ну, вот так всегда. Не хотел бы есть. Наверняка мелочи. Полный карман гремел бы. А когда человек голодный, в карманах только одни фантики от конфет шурша. Эврика. Воскликнул я. В магазинах всегда можно разыскать немного денег. Возле кассы, там, где люди пробивают чеки, наверняка тыщится какая-нибудь мелочь. Ну, кто рубль уронит, кто два, а кто и целых пять рублей посеет. В два счета на пирожок себе можно будет насобирать. Рядом с моим домом целых три магазина. Продуктовый, магазин одежды и хозяйственный. Первый продуктовый располагался ближе всего. Это мой самый любимый магазин. Народа в нем обычно много, днем в основном бабушки и молодые мамы с детьми. Действовать нужно было очень осторожно. Я заранее развязал себе шнурки на ботинках и, делая вид, что будто бы мне их нужно завязать, невзначай заглядывал под касс. «Ура! Что-то блестит!» «Ай, нет, нет, нет, не то, это фольган, конфеты!» «А, вот и монетка! А вот еще одна!» «Мальчик, а чего ты тут ползаешь по полу?» – раздался строгий голос кассирши. Что ты там потерял? Да у меня монетка закатилась, собрал я тут же. А где твои родители? Дома. Ну вот и иди домой и приходи в магазин с родителями, велела мне злая тетенька. Он же Мымра, подумал я. Ребенок голодный, а нам мешает собирать денег на пирожок. Я вышел из магазина и пересчитал добычу мало. Но на пол пирожка насобирал. А вот в хозяйственном магазине дело обстояло куда лучшее. Правда, этот магазин я любил меньше всего. Тут пахло разными красками, лаками, и поэтому приходилось зажимать нос двумя пальцами. В магазине были только мужчины. Это не женский магазин. Собирать деньги было очень неудобно. Одной рукой мне приходилось зажимать нос, а свободной монетки из-под выковыривать. Тут я нашел сразу 10 рублей. Два раза по 2 рубля, рубли 5. Однако... Пока монеты с пола поднимал и под прилавок лазил, я изрядно испачкался. Но зато был при деньгах. Последний магазин оказался самым богатым на улов. Здесь продавалась разная одежда. И к тому же мне повезло, ведь начался сезон распродаж. И покупателей в магазине было очень много. Дяденьки, тетеньки, дети и старички со старушками сновали по залу, выбирая обновки. Словом, не протолкнуться. Вдруг я увидел на полу 10 рублей одной бумажкой. Однако вот беда. Кассирша, не заметив случайно наступила на нее каблуком. Мне нужно было всего-навсего отодвинуть ее ногу в сторону, чтобы забрать деньги. Но когда я схватил кассиршу за щиколотку, она подпрыгнула, как ошпаренная, и закричала не своим голосом «Собака! Собака!». А где она тут собаку увидела? Вот эти взрослые очень странные люди. Ну, раз тебя кто-то за ногу схватил, значит, обязательно это должна быть собака? Может быть, это кошка или, скажем, крокодил под кассу заполз? Ну, меня, конечно... Вытащили за ноги из-под кассы и давай кричать. «Мальчик, что ты хулиганишь?» «Да ничего, я не хулиганю, грызнулся я». «Да? А кто меня за ногу схватил? Взвизгнула кассирша». «Пушкин?» Это так мама моя любит обычно говорить. «Кто за тебя уроки будет учить? Пушкин, что ли?» «Да не хватал я вас за ногу, просто вы наступили на мои деньги, оправдывался я». «За какие такие деньги?» «Ну, я, я десятку уронил и полез, чтобы ее поднять. Возле кассы собралась очередь». Он меня укусил, за ногу не унималась кассирша. Кто вас укусил, в отчаянии закричал я. Если бы я укусил, вы бы не так заорали. Знаете, как можно больно укусить? Меня в классе даже зубастиком прозвали. Посмотрите, какие острые зубы. Для подтверждения своих слов пришлось громко клацнуть челюстями. Милиция, закричала кассирша, караул, он хочет меня укусить. Тут словно из-под земли появился милиционер в фуражке. Как в сказке, будто его и не было. И раз! Стоит передо мной, как сивка-бурка перед Иванушкой. «Что за шум?» – строго спросил страж порядка. «Да вон, э -э, мальчишку-беспризорника поймали», – сказала старушка. «Он кассиршу укусил». «За что ты ее укусил?» – милиционер вперился в меня суровым взглядом. «За ногу», – бойко ответил вместо меня старушка. «Да не кусал я ее вовсе. Я только схватил, попытался я разъяснить ситуацию». «Вот именно! Схватил и хотел укусить!» – воскликнула кассирша. Это правда, нахмурился милиционер. Нет, помотал я головой, она на мои деньги наступила. Я хотел десятку из-под ноги вытащить, а она как закричит. Мне недавно рассказывали, что одного мальчика то ли в Турции, то ли в Индии бешеная собака покусала. Так тот мальчик потом полгорода перекусала, встряла в разговор женщина в красном пальто. Может быть, этого пацана тоже бешеная собака покусала, выкрикнул кто-то из толпы. Да никто меня не кусал, рассердился я. У меня и собаки-то нет, только черепаха. «А может, это черепаха искусала?» Опять высказал предположение женщина в красном. «Так это еще хуже. Это еще хуже, чем собака. Черепахи же на экваторе живут. Там у них за границей тропическая лихорадка водится. Черепаха цапнет, мало не покажется. Черепахи не кусаются, чуть не плача сказал я. Они травоядные. Лошади тоже травоядные. А знаешь, как больно кусается, сказал какой-то старичок, протискиваясь поближе к кассе. Вот однажды со мной в деревне такой случай был, но я так и не узнал, что с ним в деревне случилось, потому что незаметно выбрался из толпы и убежал из магазина. На улице я пересчитал с таким трудом добытые деньги. Их хватало на семь пирожков. Мне так хотелось есть, что казалось, и 20 штук будет мало. Недолго думая, я побежал в кулинарию. «Дайте мне, пожалуйста, семь пирожков!» – выкрикнул я, протягивая деньги в кассу. «Первый пирожок!» Я проглотил, почти не прожевав его, такой голодный я был. Прямо крокодила а не мальчик. Второй тоже пролетел незаметно. Надкусив третий пирожок, мне показалось, что в нем маловато начинки. Что-то не рассчитал свои силы, подумал, я доедаю пятый пирожок. На последний мне вообще смотреть не хотелось. Вот что делает жадность с людьми. Домой я вернулся, еле волоча ноги, так объелся. Там меня ждал сюрприз. Папа уже вернулся. «Сынок, прости», — сказал он, — «случайно закрыл дверь на оба замка. Ты, наверное, голодный? Из-за меня целый день ничего не ел. Прости меня, родной». «Посмотри, что я тебе принес», — весело добавил папа и положил передо мной целый пакет с пирожками. «Всем известно, как ты их любишь». «Спасибо», — улыбнулся я и достал из пакета пирожок с мясом есть мне уже не хотелось но я так люблю своего папу этот пирожок оказался самым вкусным